Стараясь не шуметь, я выскользнула на улицу через служебный вход, обогнула здание и, прижимаясь к стене, осторожно выглянула из-за угла. Незваные гости как раз вышли на крыльцо, громко хлопнув дверью. На обочине стояла ветхая девятка с номерами соседнего региона. Ничто меня с теми местами не связывало, оставалось лишь гадать, чего этим типам от меня надо. Они загрузились в машину, но с места не трогались. Это мне не понравилось. Подумав немного... Я направилась в сторону пристани, прошла вдоль моря метров пятьсот и по едва заметной тропе вновь поднялась к дороге, но выходить на нее не стала, предпочитая двигаться параллельно. За кустарниками парни меня не увидят, если им придет охота отправиться в эту сторону. Путь мой лежал к развилке, в полукилометре от базы. Жители поселка, облюбовавшие наш бар, редко обходились бутылкой пива, что очень тревожило местное начальство. Оттого каждый вечер на развилке дежурила машина ДПС с двумя сотрудниками. Толку от этого не было никакого. Во-первых, инспектора наших завсегдатаев хорошо знали и не раз приятно отдыхали в их компании. Во-вторых, до поселка на мотоцикле легко добраться по многочисленным тропам, минуя шоссе и развилку. Но приказы начальства не обсуждают, чему я сейчас от души порадовалась. Вдруг явилась мысль, что по закону подлости именно сегодня парни наплюют на приказ и отправятся по той части в другом месте». Но через 10 минут я с облегчением вздохнула, увидев машину с надписью на борту ДПС. Привалившись к капоту, один из мужчин в форме курил, второй грыз семечки с унылым видом. Я вышла на дорогу и помахала им рукой. «Привет, кис!» — сказал один. Второй улыбнулся. «Ты в поселок?» «Нет, я к вам!» Поравнявшись с мужчинами, на лицах которых появилось недоумение в купе с любопытством, я пояснила. «В бар...» Парочка чужаков завернула. Вели себя очень невежливо. Странные типы. Если вдруг они здесь объявятся, взгляните на документы, а? Не удивлюсь, если они тачку угнали. Ну так давай проверим, предложил младший из мужчин, его звали Серегой. Садись в машину. Через минуту мы уже ехали в направлении базы. Девятки возле бара не оказалось. Догоним, сказал Серега. Парень он был рисковый, тихо ездить просто не умел. Не будь он ДПСником, водительского удостоверения давно бы лишился. С ветерком мы проехали километров 10 Если «девятка» двигалась в том же направлении, мы просто обязаны были ее догнать. Предположение, что скорость у нее была больше, чем у нашей машины, критики не выдерживала «Куда же они делись-то?» — пробурчал Серега. «Может, они в сторону Озерного поехали?» «По проселочной дороге ее с шоссе не видно». Серега лихо развернулся, и мы заспешили обратно. «Ну, «Если они к упадали с мы их вряд ли догоним», заметил его товарищ, которому гонка по шоссе удовольствия не доставляла. «Там этих дорог тьма тьмущая!» Замечание было справедливое. Пока мы двигаем по одной дороге, Бритые с дружком благополучно проследуют по другой. Однако в этом случае выходит, что с местностью они знакомы неплохо. Даже если в их машине есть навигатор, кому придет в голову наносить на карту партизанские тропы, которых здесь в избытке? «Ладно, высадите меня возле базы», — внесла я разумное предложение и на всякий случай продиктовала номер девятки. Стоило мне войти в бар, как все присутствующие дружно повернули голову в мою сторону. Взгляд мой переместился к ближайшему столу, который теперь пустовал. «А где старикан?» — спросила я. Народ у стойки заволновался, а Ирка ответила. «А черт его знает, а! Я не заметила, как он ушел?» — А ты где была? — Я прогулялась до развилки. Там Серега с напарником пасутся. Попросил их уделить внимание нашим гостям. — Разумно, — кивнула подруга. — Киса, а эти типа тебя искали? — с некоторой неуверенностью в голосе сказал Борода. — что им надо-то? — Ты бы у них и спросил. Я устроилась на свободном стуле немного подрыгала ногами. — Так ты... это... Начал Колька и запнулся под моим взглядом. «Я их знать не знаю. Ознакомиться нет ни малейшего желания. Еще вопросы есть?» Вопросов не было. Однако, несмотря на то, что данную тему мы благополучно оставили, некая напряженность все равно присутствовала. витало в воздухе, так сказать. Мое беспокойство, возникшее в момент появления старика, крепло с каждым часом я сидела за стойкой не принимая участия в общей беседе присутствующие с уважением отнеслись к моей задумчивости и без особой нужды меня не тревожили в одиннадцать парни собрались по домам колька задержался у двери и сказал не глядя на меня может мне это у вас остаться я данное предложение проигнорировала и он поплелся вслед за остальными Мы поставили бар на охрану и вышли через служебную дверь. Ирка на всякий случай ее подергала, что говорила о неком беспокойстве. Я направилась к нашему жилищу. подругу ускорив шаг, со мной поравнялась, но рот держала на замке. Однако, когда мы вошли в дом, она проигнорировала дверь своей комнаты, толкнула плечом мою, после чего устроилась на диване с видом человека, который никуда не спешит и сказала, «Давай, колись». Хм, понятия не имею. — Кому и зачем я понадобилась? — миролюбиво ответила я и сдвинула брови, симулируя раздумья. — Завязывай дурака валять. Ты же меня не первый год знаешь. — Язык за зубами держать умею. — Угу. — Но это ничего не меняет, то что я действительно не знаю. — Киса. Ирка хлопнула ладонью по колену, глаза метали молнией. Как вся женщина она была любопытна. Я, кстати, тоже. Села рядом с ней поскребла за ухом. Ну, хоть убей ума, не приложу, что это за люди. Сидишь на базе безвылазно, рассудительно начала Ирка. В город ездила только на сессию. Здесь ты в историю вляпаться не могла. Выходит в городе? Не выходит. Ну, нет никакой истории. Кому ты лепишь? Еще шесть лет назад, когда ты тут появилась, я подумала, девка-то непроста. То ли прячется от кого, то ли... Да не прячусь я. «Торчу на базе, потому что податься некуда. Родней нет, только брат. Но с ним мы не общаемся. Она же тебе рассказывала». «Так, может, он тебя ищет?» «С головой у него проблем вроде нет. но с какой стати ему посылать сюда этих придурков?» «Ладно, так или иначе мы узнаем, кому я понадобилось Давай спать, а?» Ирка неохотно поднялась и отбыла в свою комнату, а я переместилась к столу и открыла ноутбук. «Шесть новых писем». Пять рекламные рассылки, шестой я открыла с большим нетерпением. Таинственный адресат был, как всегда, лаконичен. «Жди гостей!» и подпись «Капитан Америка». Хм, опоздал ты, парень. Пробурчала я. Впрочем, это я зря. Не опоздал. Письмо пришло три дня назад, да вот проверить почту я поленилась. Первое письмо я от него получила, когда еще только начинала свое странствие по побережью. Оно было без подписи и содержало всего несколько слов. «Тебя не так трудно найти». Признаться, в тот момент послание здорово напугало. Немного побегав по гостиничному номеру, я быстро напечатала «Ты кто?» и получила ответ «Скорее друг, чем враг». «Имя у тебя есть?» — вновь набрала я. Письмо пришло через несколько часов. «Капитан Америка», — прочитала я, далее следовали с десяток смайликов с лунообразной улыбкой. В тот же вечер я покинула гостиницу и на следующий день была уже на расстоянии 150 километров от прежнего места пребывания. А еще через три дня пришло письмо с той же подписью. «В субботу обещают дождь. Хороший повод сходить на концерт. Тебе нравится Би-2?» Я сидела за столом возле окна и, подняв голову, увидела напротив афишную тумбу. Белые буквы на черном фоне. «Би-2». Семнадцатое число, суббота. По спине пробежал холодок, а чувство было такое, что чей-то взгляд уперся в затылок. Но, само собой, я предприняла еще одну попытку избежать чужого внимания с тем же результатом. Когда я обосновалась на базе, он написал «Хорошее место». «Может, как-нибудь заверну к тебе порыбачить?» Мои попытки узнать что-нибудь о человеке, называвшим себя Капитан Америка, никаких результатов не дали, хотя я очень старалась. Он, в свою очередь, старался сохранить инкогнито. За шесть лет писем пришло не так много. Иногда он писал раз в три месяца, бывало пропадал на полгода. Особого смысла я в письмах не видела, если не считать того, что Капитан Америка настойчиво давал понять, что мое местонахождение и моя жизнь — Событиями, кстати, небогатые для него вовсе не тайна. Иногда он спрашивал «Домой не тянет?» или «Поздравляю с окончанием сессии». Письма всегда были короткими и не содержали более трех предложений. Отчаявшись выяснить, кто их автор, я перестал на них обращать внимание, втайне рассчитывая, что его это обидит или разозлит, и он станет более словоохотливым. Но мое молчание его вовсе не волновало. И вот теперь он предупредил о незваных гостях. Интересно, кому я понадобилась? Вырисовывалась лишь одна кандидатура — мой брат. Встречаться с ним я не планировала, даже если малоприятные субъекты зачастят на базу. Кстати, одно время я решила, что письма пишет он, но кое-что смущало. Витька терпеть не мог комиксы и называться «Капитаном Америка» ему вряд ли бы пришло в голову. Некоторое время я пялилась на экран, а потом быстро напечатала уже были ответ пришел через 20 минут будь осторожна чего мне бояться написала я на сей раз ответил он куда быстрее ничего а кого окей кого напечатала я возвращайся написал он «Хм, послушай советы сделай наоборот буркнул я и выключила компьютер Прошлась по комнате, пиная мебель в большой досаде, а потом отправилась умываться. Через полчаса я лежала в постели, пытаясь поскорее уснуть. С этим тоже вышла незадача. Ворочаясь, я гнала прочь все мысли даже сунула голову под подушку. Ничего не помогало. Промочившись еще некоторое время, я потянулась к настольной лампе с намерением включить свет, чтобы почитать часик-другой. Ну, все лучше, чем страдать бессонницей, но... Тут услышала осторожные шаги, под окном и замерла. Кто-то тихо постучал по стеклу. Я поднялась и, приблизившись на цыпочках, встала сбоку от окна, чуть сдвинув занавеску. Фонарь был с другой стороны дома, а с этой царила темнота. В общем, разглядеть ничего не удалось. Я напряженно ждала повториться листок. Тишина. Очень, может быть, с той стороны окна кто-то замерев, как и я тоже чего-то ждал. Шорох и вновь еле слышные шаги. Дверь в дом запиралась на английский замок, кроме него был еще засов внушительного вида. Проще разбить дверь, чем сдвинуть засов с места. Чувствовала себя в относительной безопасности, но присутствие чужака за окном все равно нервировало. Ворота и калитка на замке, однако забор вокруг базы, серьезным препятствием не являлся, к тому же попасть на территорию без труда можно со стороны пирса. Я еще раз осторожно выглянула из-за занавески, В нескольких метрах от дома темнел забор. Звездное небо, серпе луны. Я вернулась в постель, не придумав ничего лучшего, и тут в стену, отделявшую мою комнату от комнаты подруги, стукнула кулаком мырка Киса! — позвала она. — Ты слышишь? Вроде кто-то по базе шастает. — Угу, похоже на то, — ответила я. Через пару минут Ирка появилась в комнате, одетая в спортивный костюм. «Василич спит, как убитый, вот зараза!» «Да какой от него толк, даже если бы он не спал, пожалая плечами?» «Ну, не скажи! Все ж таки мужик в доме!» Я натянула джинсы и свитер, сунула ноги в кроссовки, а Ирка достала карабин из-под моей кровати. Вещи в нашем богом забытом краю не лишние. Василичу оружие не полагалось, карабин нам оставил хозяин, что называется, на всякий случай». Я стреляла почти так же хорошо, как и ныряла, но Ирка управлялась с оружием куда ловче, чем я. В осеннюю пору мы довольно часто ходили на охоту, так что польза от оружия была безусловной, но ни разу за шесть лет тот самый всякий случай не выпадал. И сейчас решительность Ирки скорее напугала. — Ты спятила? — нахмурилась я. — Чё-то мне не по себе, — ответил подруга. — Идём в твою комнату, а? — предложила я. Свет, конечно, не включили, но в Иркином жилье его хватало. Окна выходили на противоположную сторону, и фонарь всего в пяти метрах от дома. Ирка не выпускала из рук оружие, что здорово нервировало. Еще начнет палить от страха. Пригнувшись, мы таращились в окно, соблюдая осторожность. Дома напротив выстроились цепочкой. От первого отделились две тени и прошмыгнули к следующему дому. «Они дома проверяют!» шепнула Ирка. Кто такие эти самые они, догадаться нетрудно. Нас ищут, вот только обход начали не с того края. Я кивнула, хотя в ее словах вовсе не была уверена, потому что стук в окно мне вряд ли пригрезился. «Что будем делать?» — спросила Ирка. В голосе напряжение, но не страх. «Сбегаю в бар и позвоню в милицию». «Идем вместе, а? предложила она. Да Васильевича оставлять одного не, не хочется, мало ли что. А мне не хочется оставлять тебя одну. Главное успеть дверь открыть, сигнализация сработает. Ой, черт, ладно, давай я тебя прикрою. В серьезности ее намерения я не сомневалась и вознесла молитву Господу, чтобы прикрывать меня Ирке не пришлось. Взяв ключи от бара, я направилась к выходу, Ирка шла рядом. Впервые за эти годы я пожалела, что ни у нее, ни у меня нет мобильного... Это существенно упростило бы жизнь в настоящий момент. Но до сегодня мобильный был без надобности. Нам звонить некому, а ежели у кого возникало желание услышать наши голоса, набирали номер телефона в баре. Я выскользнула на улицу, подруга осталась возле приоткрытой двери. Через несколько секунд я уже была возле бара, заранее приготовив ключ от служебного входа. Вошла в подсобку, а сигнализацию отключать не стала. Охранники на стареньком «Жигуленке» обычно дежурили возле поселка. Здесь они будут максимум через пять минут. Зазвонил телефон, и я схватила трубку. «Чего у вас там?» — недовольно поинтересовался. Голос на другом конце провода. «Сигнализация сработала». «По территории бродят какие-то типы», — ответила я. «Мужики сейчас подъедут, но ваша территория — это не наша забота, как ты понимаешь. Так что звони ментам». «Ага». Я тут же набрала заветный номер, на счастье дежурил в ту ночь мой знакомый. «Киса, ты что ли?» Я торопливо объяснила, что за нужда заставила меня звонить среди ночи. «Черт», — сказал мой приятель, — «как назло ни одной машины, ладно? Сейчас найду кого-нибудь, из дома не выходите и... Вообще, поосторожней там». Не успела я закончить разговор, как в окна ударил свет фар. Я поспешила на улицу, чтобы встретить охрану. Трое мужчин в бронежилетах и с оружием в руках выбрались из машины. Ну и рассказ их не особо впечатлил, но понимание вызвал. Две бабы в таком глухом месте... К тому же глюки нас с никогда не донимали, и ранее охрану мы по пустякам не беспокоили. «Ментов вызвало?» — спросил Сташа, выслушав меня. Я кивнула. «Ладно, подождем, пока приедут». Парни топтались возле «Жигулей». Их дело бар охранять, чтобы ненароком не влезли любители лёгкой наживы. Территория базы — это забот сторожа. Приехавшие здраво рассудили, что болтаться в темноте, выискивая визитёров, в их обязанности не входит. Тем более, что в наличии этих самых визитёров они здорово сомневались. А мне и в голову не пришло попросить их об этом. Достаточно того, что они согласились ментов дождаться. Появилась Ирка, слава бог без карабина». В этот момент мы услышали шум двигателя со стороны моря, между деревьев пробивался луч света от включенных фар, а через полминуты на дорогу метрах в пятистах левее от нас выскочила машина и рванула к городу на большой скорости. На таком расстоянии разглядеть в темноте, что это за машина, было невозможно, но факт ее нахождения вблизи базы произвел впечатление как на нас с Иркой, так и на охрану. «Похоже, у вас действительно были гости». Заметил старший, хмуро глядя в ту сторону, где скрылась машина. Подозревая его, так и подмывал опуститься в погоню, но рисковать мужчина не стал. Его задача — дежурить в положенном месте и быстро реагировать на вызов, а не преследовать подозрительные машины. Через полчаса приехали менты. Ну, ясное дело, к тому моменту искать ночных бродяг на базе было бессмысленно. Появившиеся ранние охранники их спугнули, они поспешили убраться в освояси, но для нашего спокойствия мужчины, приехали они вдвоем, решили все-таки прогуляться по территории. Охранники тут же уехали, и мы вчетвером пошли в дом искать фонарь. «Василич опять в запое?» — ворчливо спросил мент. «Сторож хренов! Вынесут все снаряжение вместе с ним». «Да много толку от него трезвого!» — фыркнул Ирка. «Ну что он один сделать начнет в свисток свистеть?» «И то верно!» — согласился страж порядка. Фонарь лежал на тумбочке в прихожей. Ирка сунула его в руки молоденькому сержанту, и мы, двигая гуськом, первым делом осмотрели ангар. Замки на месте, решетки на окнах целы. «Местные вряд ли полезут», — продолжал разглагольствовать мент. «Должно быть из города». «А вы по дороге машину не встретили?» — влезла я. м «Две тачки навстречу попались, иномарка, ну, вроде Митсубиси и девятка. А на номера внимания не обратили?» «Да ну нет, конечно. Торопились к вам. Гера сказал, что вы тут зубами от страха лязгаете. А что, девчонки, может мне к вам в сторожа податься? Девки вы молодые, а от Васильевича толку-то нет». Продолжая болтать, болтал в основном мент, мы дошли до пристани, потом отправились вдоль забора назад к бару, Здесь царила темнота, пришлось включить фонарь. Я ждала, когда закончится обход, чтобы, наконец, лечь спать. Ночка выдалась хлопотная, но теперь я была спокойна, все позади. Ну, по крайней мере, до следующей ночи ничего скверного не предвидится. Как оказалось, предположение весьма далекое от истины. «Ох ты, Господи!» Вдруг пробормотал мент и замер, как вкопанный. Его товарищ, следовавший за ним на расстоянии шага, ткнулся ему в спину. «Чего?» Испугалась сирка Ее вопрос так и остался без ответа. Поравнявшись с ментом, мы сами все увидели. Свет фоная вырвал из темноты светлый плащ. Сердце у меня ухнуло вниз, да там и осталось. Старикан, который в этот вечер появился в баре, ничком лежал на земле. Седые волосы слеплись от крови. — Надо скорую вызвать! — закудахтала Ирка. Мужчины опустились на корточки, один держал фонарь, а второй пытался нащупать пульс на шее старика. «Не надо скорую!» — вынес он вердикт. «Кокнули дядю!» «Ну надо же!» «И что же теперь делать-то, а?» — тряся всем телом спросила Ирка. «Следаков вызывать!» Некоторая растерянность в голосе мужчины была понятна. Местное население отличалось доброжелательностью и уважением к чужой жизни, чего нельзя было сказать о своей аварии на дорогах происходили так часто что число погибших давно превысило наши потери в русско японской войне ну само собой случались драки по пьяному делу но до члена вредительства доходило редко убийство вообще здесь диковинку от того менты так и впечатлились обнаруженным трупом про нас с циркой говорить нечего то что Это именно убийство сомнений не вызывало. При такой ране на затылке весьма трудно представить, что дядя заполучил ее, неудачно грохнувшись о землю. Вокруг не только камней, даже приличной коряги не было. «Вот так ничего себе!» — ошалело молвил сержант, а его напарник завопил. «Саня, вызывай скорее группу, не трогайте здесь ничего, следы затопчем, потом нам спасибо не скажут». Мы устроились на крыльце ближайшего домика, Саня по рации путанно объяснял, что случилось, мы с Иркой жались друг другу, второй мент, сняв фуражку, скреб за ухом и горестно вздыхал. Следственная группа приехала только через час, мы все это время просидели на крылечке, строя предположения одно нелепее другого. Появление людей, сведущих в таких малоприятных делах, вызвало у наших новых знакомых вздох облегчения. Пока мужчины суетились возле трупа, я пыталась оценить произошедшее. До того, как мы наткнулись на тело старика, я была уверена, что сюда он прибыл в компании тех же самых типов в кожаных куртках. Предположение вполне логично, учитывая, что всех троих интересовала я». В баре они вели себя так, точно не были друг с другом знакомы, но, с моей точки зрения, это являлось лишь хитрым ходом. Дядя попытался со мной поговорить, а когда попытка провалилась, появились эти двое. Поведение их доброжелательностью не отличалось, они сразу дали понять, что шутки шутить не склонны. Теперь эта версия критики не выдерживала. Выходят они не компаньоны, а противники». Старик незаметно покинул бар и некоторое время болтался неподалеку. Потом проник на территорию с неясной целью здесь болтался. Впрочем, цель хоть и смутная, но вырисовывалась. Если стук в окно мне не пригрезился, то шастал под окнами, скорее всего, дядя в светлом плаще. Рассчитывал поговорить со мной еще раз? В это время появились двое в кожаных куртках, а через несколько минут приехала охрана. Но вполне вероятно, что и старик, и парочка поспешили покинуть территорию, столкнулись в темноте, и в результате появился труп. Может, они не собирались его убивать, а с перепугу удар не рассчитали? Так это или нет, я вряд ли узнаю. но ну, по крайней мере, сегодня. Следовало срочно решить, что отвечать ментам на вопросы, которые непременно возникнут. Двое в кожанках интересовались мной. Утаить и факт невозможно. Ну, в Ирке я уверена, но в баре в тот момент присутствовало слишком много людей, чтобы кто-нибудь непременно не проболтался. Утром об убийстве будет знать вся округа, что неудивительно, событие из ряда вон выходящее. Свидетелей нашего со стариком разговора не было, следовательно, о его интересе ко мне можно и промолчать. Сообщи я о нем, и хлопот не оберешься. Почему я вдруг понадобилась такой прорви народа? Для меня это загадка, но следователь в моем неведении непременно усомнится. С крыльца дома мы с Иркой переместились в мою комнату, сидели на диване, погруженные в невеселые думы. Вид трупа так подействовал на подругу, что с вопросами она не лезла, и то хорошо. Внезапно восставший из комы Васильич нарезал круги вокруг нас досадливо охо, и то и дело повторяю, «Да что ж вы меня-то не разбудили, дура!» «Да замолчи ты!» Прикрикнула Ирка, и сторож выскользнул на крыльцо, откуда вел наблюдение за действием следственной группы. Заглядывая к нам время от времени, он сообщал, что происходит. Когда рассвело, приехала еще одна милицейская машина. «Собаку привезли!» — возвестил Васильич. Собака взяла след, направилась к пристани, потом к кустам за забором. Именно там стояла машина. След шин был хорошо виден на земле. Наконец и о нас вспомнили. что говорить говорить-то?» — шепнула мне Ирка. Правду? — пожал я плечами.